Глава 17. 9 июня, воскресенье. Пол третьего ночи набитый под завязку внедорожник Артема остановился у колонки в конце Солнечной улицы. «Ну как?» — взволнованно обратилась Эмма к Мирону, первым вышедшему из машины. Вместо привычной тканевой маски сейчас на нем был навороченный полнолицевой распиратор с прозрачной линзой в области глаз, черным низом и фильтрами по бокам. Похоже, находясь в непосредственной близости от источника чистого зла, он предпочел защиту посерьезнее. Мирон бодро поднял большой палец вверх, тем самым давая понять, что все отлично, и затем указал на бутылки. Вода из колонки бежала с неравномерным напором. Мощный поток сменился довольно слабой струей, и ребята порадовались, что времени у них было запасом. Когда последняя большая бутылка, наконец, оказалась наполнена, Артем решил налить воды еще в две пол-литровые на случай, если захочется пить, и одну из них сунул в сумочку Эмми, а вторую положил в глубокий карман своего объемного черного худи. Перетащив все бутылки к пепелищу, ребята расставили их вокруг, сложили в центре дрова и ветки для будущего костра, принесли мешок с собранными артефактами. Эмма достала из сумочки интарный кулон овальной форме и повертела его в руках. Когда им принесли уже пятый подобный, сомнений, какой именно предмет из скатулки был подарен бабушке Василием, не осталось. Теплее стекла, но холоднее человеческой ладони, с пузырьками внутри и завораживающими цветовыми переходами разных оттенков желтого и оранжевого, он лежал в руке, словно дитя солнца и луны. «Видишь эту белую крошку внутри?» Посветив на камень фонариком, спросил Мирон, приглушенным из-за маски голосом. «Да, похоже на какой-то маленький цветок». «Если бы. Это крошечный человеческий эмбрион». «Настоящий?» — испуганно спросила Эмма. «Нет, конечно». Мирон положил руку ей на плечо. «Нельзя же быть такой впечатлительной». Сразу вся побледнела. «Соберись. Сегодня нам всем понадобится стойкость». «А из чего?» «Они вырезают его из дерева. Кропотливая работа, почти ювелирная. Даже если посмотреть под лупой, очень похоже на настоящий, восьминедельный эмбрион. Только с рожками». Натуральные семя зла». «Да уж», — выдохнула Эмма. «Теперь, думаю, тебе будет легче с ним распрощаться». Вместо ответа она решительно швырнула кулон в мешок и отряхнула ладони, а Мирон полил будущий костер жидкостью для розжига. «Что будем закапывать?» — спросил подошедший к ним Артем с в руках. «Янтарь прекрасно горит», — ответил Мирон. «Ткани, пластик и дерево тем более, а вот камни не сжечь». Металл и стекло плавятся при слишком высоких температурах. Для них жара не хватит, так что их тоже придется зарыть. Но, думаю, лучше сделать это после. Для начала хорошенько прожарим все на месте, а потом закопаем то, что останется. Звучит как план. Одобрил Артем. Ну, а теперь расходимся. Скоро здесь будет жарко. Давайте, давайте, детки, выходим за круг из бутылок. Скомандовал Мирон, подгоняя их жестами, и сам последовал своему совету. «Что-то отец Леонид задерживается. Это нехорошо. Время уже без пяти». Пробурчал он, взглянув на экран смартфона. И тут же раздался звонок. Мирон включил громкую связь. Что-то беспокойно зашуршало в трубке. Сквозь шум проклевывались далекие голоса. «Не к добру», — подумала Семи. «Мирон, слышишь меня?» Надломленный мужской голос поплыл поверх помех. «Слышу, отец Леонид. Где ты?» Я попал в аварию. Какая-то девушка выехала на встречку, потеряла управление». «Неспроста. Это не случайность. Это все он. Он вмешался. Очень в его стиле», — сказал Эми внутренний голос. «Не смертельно, но сегодня приехать не смогу. Нога сломана. Уходите оттуда». Через боль закончил отец Леонид. «Понял меня. Уходите. Завтра решим, что дальше делать». «Да, понял. Поправляйся, отец Леонид» глухо ответил мирон и завершил звонок а потом уже обращаясь к эми и артему быстро бросил уходим сейчас же как мы же уже все подготовили растерянно заморгав проговорила эмма мешок с собой забираем покорно спросил артем но прежде чем мирон успел ответить поднялся ледяной ветер кроны деревья заходили ходуном теряя листья а воздух наполнился зловещим рыком Из кустов на противоположной стороне пепелища показался громадных размеров черный пес. Глаза его горели, а из гигантской зубастой пасти капала слюна. «Вот черт!» — ошеломленно протянула Эмма, а Артем решительно взял ее за локоть и завел себе за спину, закрыв собственным телом. В этот момент Йоши сорвался у него с рук и песклявым лаем бросился навстречу опасности. «Нет, Йоши! Фу!» Невольно слетел истеричный крик с ее губ. Маленький песик бесстрашно мчался через ведьми на пепелище с твердым намерением защитить хозяйку. Но, добежав до несостоящегося костра, вдруг завизжал и упал на землю, а потом свернулся клубком, принявшись облизывать заднюю лапку. Должно быть, подвернул, попав в щель между травами. Тем временем чудовище неспешно потянулось, пригнулось к земле, как спринтер перед стартом. Оскалилась и зарычала с новой силой, мощные лапы приготовились к большому прыжку. Монстр перемахнул через препятствие из остатков фундамента и тоже рванул к центру. Только теперь его внимание отвлек другой звук. Босовитый, заливистый лай, крупной собаки, доносившиеся со стороны дороги. Дьявольский пес остановился в двух шагах от своей беззащитной жертвы, повел ушами и повернул голову. «Райна, фас!» Рявкнул кто-то из темноты, и Эмма сразу узнала этот грубый, сухой голос. Он принадлежал Владиславу. В следующую секунду овчарка пронеслась мимо нее, прочертив по ноге чем-то холодным. В полумраке заблестел шиповатый ошейник и... Какое-то странное одеяние на собаке из металлических звеньев, похоже на кольчуку. «В машину!» — крикнул Эмми Артем и потолкнул рукой, но та застыла на месте, как вкопанная. «Нет, лучше не двигайтесь», — посоветовал Мирон. Тем временем Йоши кое-как выкарабкался из своей деревянной ловушки. Прихрамывая и поскуливая, он поплелся обратно. Эмма было направилась ему навстречу, но Мирон ее удержал. — Я сказал, замри, не шагу за круг, это очень опасно, — настоял он. Эмма бессильно опустилась на корточки и, всхлипывая, забормотала. Иди ко мне, Йоши, давай же, хороший мальчик, вот так, мой маленький. Монстр, моментально переключившись на добычу покрупнее, кинулся навстречу овчарки и при столкновении сбил с ног. Но Райна не сдавалась. Она перевернулась, поднялась и вцепилась клыками в ухо черного пса, как раз намеревавшегося ее укусить. Зубы прошли плотно сквозь и разорвали, лишь разозлив противника и не нанеся ему серьезных увечий. Его глаза полыхнули ярким желтым пламенем, и монстр с остервенением впился в шею Райны, крепко прижав ее к земле. Болезненный вой прорезал темноту и слился со свистом ветра. Наблюдавшим стало ясно, что это конец. Но в следующий миг монстр поджал хвост и начал отступать, скуля словно обиженный щенок. Эмма продолжала звать Йоши, непрестанно шепча ласковые слова и приманивая его жестами. И вот, наконец, храбрый маленький пёсик пересек заветную черту и оказался у хозяйки на руках, весь дрожа. «Молодец, мой маленький, все будет хорошо, хорошо!» Она принялась целовать его и прижиматься мокрой щекой к мягкой шёрстке. А из пасти монстра тем временем хлынула черная кровь. Он попробовал уткнуться ранее в другое место, в районе рёбер, но снова напоролся на смертоносный металл. Райна поднялась на лапы и пошла на него увереннее, грозный лай гнал монстра прочь, а затем овчарка стала ловко крутиться вокруг врага, кусая лапы, напрыгивать, разрывая спину, бока, вырывая клочки и шеи, прижимая пса к бетонному выступу на краю пепелища. Загнанное в угол чудовище взревело от боли, начало трястись, а затем задымилось и у всех на глазах растворилось в воздухе черным облаком. А Райна с видом победителя вернулась к хозяину и принялась вилять хвостом в ожидании похвалы. Теперь на ее зубах Эмма заметила необычную металлическую конструкцию. — Молодец, девочка, отомстила за своего батю. — Ну как? Как вы узнали, что надо делать? И как вообще здесь оказались? — удивленно спросила Эмма. — Я давно веду охоту на эту тварь. Год назад это чудовище порвало на клочки одного из моих лучших псов. Райна — его щенок. Он потрепал собаку по затылку. Я ничего не успел сделать. Только в самом конце, когда граф упал в последний раз и больше не смог встать, эта тварь все еще хотела крови и продолжала его терзать. Но в какой-то момент наткнулась на серебряную медаль, что висела у графа на ошейнике. Тогда черный пес заскулил и поджал хвост прямо как сегодня. Потом продолжил свое дело, обходя это место. А я... я испугался и сбежал. Понимаешь? Сбежал. Кинул его. Моего друга. А потом уже днем вернулся и подобрал медаль. Она вся была в черной гадкой жиже. Я сразу понял, что тварь не из этого мира, и мне никто не поверит. Тогда я подумал, что... Он горько усмехнулся. Я подумал, будь граф весь в медалях, он бы выжил. И позже собрал эту броню. Пришлось, конечно, кое-что переплавить, что-то продать и докупить. Это заняло время. Мы приходили сюда много раз, ждали, рыскали по лесу, но никого не могли найти. И в конце концов бросили эту затею. А этим летом монстр растерзал ребенка. Он виноват и опустил голову. Мы рано сдались. — Но почему вы пришли именно сейчас? — Догадался, что вы собираетесь искать приключения на свою задницу. — Простите, что прерываю вашу милую беседу, но мы все еще в опасности. Ничего не закончено. — мешался Мирон да давайте скорее уедем отсюда поддержал артем и потянул эмму в сторону машины нет теперь нельзя возразил мирон поймав его за рукав они уже знают для чего мы здесь придется все сделать самим он скинул с плеч спортивный рюкзак достал оттуда моток толстой группой веревки и протянул артему обвяжи вокруг пояса будешь разводить костер если что то пойдет не так сможем вытянуть тебя не рискуя а почему он должен идти один — Лучше давайте все вместе пойдем, — запротестовала Эмма. — Хочешь, чтобы мы все там остались? — задал Мирон вопрос, не требующий ответа. — Ну, — замялась Эмма. — Тогда пусть пойдет Владислав, он больше и сильнее. — Без базара, — прогремел Владислав, пожав плечами. — Все хорошо, я пойду, — почти одновременно согласился Артем. — Прекратить бардак и слушать меня, — отрезал Мирон. — Если будем спорить, из-за каждой мелочи ничего не выйдет. Владислав вообще-то не в курсе нашего плана, не знает, что именно и когда нужно делать. Заново объяснять нет времени, так что идет Артем. Решено. И я же просил меньше шума. Все притихли. Артем молча обвязался веревкой, взял горелку и вышел в центр круга, чтобы разжечь костер. Пламя шипением выстрелило и принялось пожирать дрова и ветки. Эмма смотрела на происходящее со страхом и не находила себе места, сжимая в руке нательный крестик и молясь о том, чтобы все скорее закончилось. Убедившись, что огонь разгорелся достаточно сильно, Артем поднял и бросил сверху тяжелый мешок, пристроил сбоку крупные зеркала и вазы и быстро побежал прочь. Когда он оказался за границей невидимого круга, обозначенного бутылками с водой, Мирон уже поджег ладан и стал обходить с маленькой золотистой кадильницей всех присутствующих, окуривая их ароматным дымом. Невероятным образом Эмма тут же почувствовала себя спокойнее Защищеннее, смелее. Мирон перекрестился и принялся читать сокровенные слова, чьи последования изгнания демонов. Эма же просила мысленно. «Господи, прости, я редко молилась и не знаю, как правильно, но, пожалуйста, помоги нам победить зло. Нам некому больше обратиться, не от кого ждать помощи. Только ты в силах спасти нас и мою сестру». А пламя посреди ведьминого пепелища тем временем лишь разгоралось, поднимаясь все выше к небу и захватывая все большую площадь, в воздухе заплясал густой черный дым. Концентрированный запах Гарри ударил в ноздри. Заметив, что Эмма закашлялась и прижала к лицу рукав, накинутой поверх платья рубашки, Мирон, не отрываясь от чтения, присел, снова сунул руку в рюкзак и протянул ей пачку одноразовых масок, а она раздала их остальным. Дым носился по ветру в безумном танце, разделяясь на словещие черные языки, которые стали обретать все более четкие очертания потусторонних демонических существ. Темные создания покидали свои пристанища и метались в темноте в поиске нового укрытия. Голос Мирона, произносящий таинственные слова, звучал все громче, увереннее, а пламя разгоралось сильнее, постепенно подбираясь все ближе. «Кто ты такой? Зачем тревожишь нас?» — лукаво шептали мрачные тени. — Именем Господа нашего изгоняю вас, — настойчиво продолжал Мирон. — Не знаем тебя, не имеешь власти над нами, — спорили они на разные голоса. А пламя и не думало потухать, обдавая тело нестерпимым жаром. Кожа покрывалась каплями пота. Тогда Мирон, не отводя взгляда от костра, указал на одну из бутылок. Владислав сообразил первым. Подхватил ее и плеснул воду в огонь, но, вопреки ожиданиям, пламя поднялось еще выше, словно туда подлили бензина. Горячая искра упала на ботинок Мироны и прожгла насквозь. В этот момент у него в глазах помутнело от боли. Горлу подступила тошнота, живот скрутило. Распиратор больше не спасал. Больше ничто земное не могло защитить Мирона от смрада, испускаемого таким неимоверным скоплением озлобленной нечисти. Он согнулся, схватившись за живот, и с мычанием повалился на землю. Артем бросился к нему. «Мирон, брат, вставай! Ты должен! Как мы без тебя!» Эмма сунула Ёша в руки Владислава и тоже присела рядом. Она открыла маленькую бутылочку воды и принялась поливать его руки, голову и шею, чтобы охладить, не решая снять респиратор. Неподалеку от хозяина, клацая серебряными клыками, заходилась лаем Райна. Все больше пятясь от настигающего их огня, она пыталась оттащить Владислава за штанину. «Скажи хотя бы, что делать!» — взмолилась Эмма. Кашляя, Мирон протянул к ней руку с зажатым в пальцах телефоном, и Эмма взяла его. «Читать дальше?» — спросила она. «Беги!» — громыхнул пробирающий до костей демонический голос, и Артем поднял на нее загоревшиеся желтым глаза, лицо его исказило из злобной гримасы и покрылось множеством морщин. «Это неправда. Я вижу не то, что есть на самом деле», — попыталась убедить себя Эмма, уже по колено увязая в болоте липкого тягучего страха, это было сильнее ее. «Беги или сдохнешь прямо сейчас!» — рявкнул Артем и расправил спину, захрустев всеми суставами сразу. «Эмма, что с тобой? Приди в себя!» — прозвучало где-то на краю сознания и тут же испарилось. Артем поднялся, увеличившись в росте, вдвое и со звериным рыком двинулся на нее. Эмма в панике понеслась прочь в сторону леса. Оставшийся рядом с Мироном Владислав осознал, что не справится в одиночку. Он оттащил его подальше от пламени и отнес Йоши в машину и оставил с ним Райну, чтобы не волновалась и не мешала, а потом вернулся и закинул Мирона на плечо. Эмма не знала, куда бежит, но не могла остановиться, все углубляясь в лесную чащу. Она неслась сквозь заросли, не оборачиваясь, а демоны, вырвавшиеся из пламени, нагоняли ее, кружили среди деревьев, обступали со всех сторон, тянули вездесущие ядовитые руки, чтобы погубить. Рубашка зацепилась за ветку и осталась висеть на дереве, платье порвалось, короткий рукав упал с растрепанного плеча. Она сдернула и выбросила маску, потому что в ней стало невозможно дышать, не хватало воздуха. Впереди что-то заблестело, запахло сыростью. Она затормозила в шаге от края и упала на колени к берегу. Отчаянно взвыв, она впилась пальцами в землю и вырвала пучок мокрой травы. Выхода больше не было. Некуда бежать. Водоем, пересекающий лес, преградил ей путь. А по спине побежали мурашки. Она физически ощущала его приближение. Шумное клокочущее дыхание коснулось шеи. «Попалась?» — проговорила чудовище, еще недавно бывшее Артемом. «Лезь в воду!» «Фото!» «Реальность на фото!» — шепнул внутренний голос, и в подсознании всплыл снимок Артема, сделанный у магазина. «Посмотри на него через камеру!» Узловатые пальцы крепко сжимали ее плечо и встряхнули. Запретив себе оборачиваться, Эмма выудила из сумочки смартфон, навела на себя камеру и посмотрела в экран. Никакого чудовища не было. Позади нее сидел Артем, к которому она еще не успела привыкнуть. Симпатичный брюнет с того самого фото гладил ее по волосам, успокаивал, судя по выражению лица и движением губ. «В воду!» Снова услышала она пугающий голос, но теперь было проще убедить себя, что это подделка. «Вода, ну точно!» Вдруг осенила ее. «Демон пытается меня запутать, добиться обратного, чтобы я свернула, попыталась убежать и не коснулась воды». Тут же вспомнились слова Мирона, что река в Синей Заводе по традиции освещается каждое воскресенье. Должно быть, этот водоем — какое-то ответвление, рука в той самой реки. Эмма с трудом поднялась с колен, стараясь не слушать призрачный голос, грохочащий позади. Ладони на ее плечах были тяжелыми, тянули к земле, но она не поддалась, не позволила управлять собой. Вдохнув поглубже, она сделала короткий шаг вперед, посильнее оттолкнулась от берега и прыгнула в воду. Стопы погрузились в мякоть скользкого и листого дна. Она вынырнула и глотнула воздух. Оказалось, что здесь не так глубоко, вода едва доставала до груди. — Эмма! Эмма! — звал ее перепуганный голос Артема. Теперь она видела и слышала его настоящего, избавленная от мучительного миража, и улыбнулась. — Иди сюда, я дам тебе руку. — Это я, Артем. Я хочу помочь. — Узнай же меня! Посмотри на меня! — Артем, — шепнула она. Темные тени все еще летали вокруг него, мелькали между деревьев, но не смели приблизиться к водоему. Артем закашлялся. «Надо уходить отсюда, бежать, искать помощи. Они высасывают энергию, долго не продержимся». «Нет, наоборот, ты должен зайти в реку, видишь?» Она нарисовала рукой невидимую дугу вдоль берега. «Они не могут подойти, вода освещена!» Артем удивленно огляделся и вновь закашлялся. «Верно». «Ты права!» Прохрипел он и тоже сошел с берега, окунулся в воду с головой и подплыл к эми чтобы обнять. Вся дрожа она прижалась к его груди, а когда отодвинулась, в ее глазах сверкнула искра озарения. Она запустила руку в карман его худи и вытащила поллитровую бутылку с водой. «Нужно наполнить их из реки и попробовать затушить пламя!» «Точно! Быстрее, доставай свою!» Он вылил воду из колонки и стал наполнять бутылку заново. Эмма выудила такую же из промокшей сумочки. «Но как мы вернемся? Они повсюду!» Эмма указала головой на зловещие тени, мелькавшие возле берега. «Сначала я один пойду. Не хочу, чтобы твоя иллюзия вернулась. Жди здесь». «Нет, только не один. А если они вытянут из тебя всю энергию?» «Не смогут. Не успеют. Вся моя одежда пропиталась этой водой. Волосы тоже мокрые. Это меня защитит. Жди. Я быстро. Но если не вернусь, через полчаса не выходи из реки в этом месте. Постарайся уплыть подальше». «Хорошо». Артем поцеловал ее в губы и выкарабкался на берег. Тени быстро ринулись к нему, но через секунду с шипением расступились, освобождая ему проход. Убедившись, что временно он под защитой, Артем побежал со всех ног. Ветки вновь хлистали по свежим ранам и царапинам, но он не обращал на них внимания, сосредоточенный на своей цели. Вновь оказавшись возле костра, уже поднимавшегося выше крон деревьев, он увидел, что Владислав тоже вернулся и безуспешно пытается потушить его водой из колонки. Артем наполовину зажал горлышко бутылки и, неумело моля небеса о помощи, стал брызгать в огонь, освещенный водой из реки. Его лицо вытянулось от удивления, когда пламя слегка уменьшилось в высоте и отступило на полметра от края, образовав круглую впадину в том месте, куда попала вода. «Работает!» — ликующе завопил он, а потом снял мокрое худи и принялся гасить им огонь. «Надо уходить, ничего не выходит!» — крикнул подбежавший Владислав, но, присмотревшись, добавил. «Как ты это делаешь?» Было трудно поверить глазам, но пламя пугливо сжималось и таяло от крошечных капель воды. Это было поразительно. Как если бы кошка по неясным причинам дала дёру от маленького грызуна. «Вода из реки. Она освещена!» Запыхавшись, отрывисто объяснил Артем. «Но этого не хватит. Нужно наполнять пятилитровки. Эмма все еще там». «Сейчас, только немного передохну». А вдруг, рухнув на колени и пытаясь отдышаться, пробормотал Владислав. И Артем увидел, как демоны, словно хищные птицы, подлетают и уносятся прочь, выдергивая из соратника по крупицам жизненные силы. Тогда он снял свое все еще влажное худи, оставшись в футболке, и накинул на Владислава. А тени, потеряв возможность добраться до цели, тут же стали отлетать обратно, словно ударяясь о невидимый купол вокруг его мощного торса. «Вставай, сейчас полегчает. Возьми как можно больше бутылок. Старую воду выливаем». Удерживая по три бутылки в каждой руке, они вернулись к реке. «Наконец-то! Я тут чуть с ума не сошла!» — воскликнула Эмма. Ее губы дрожали, и зуб на зуб не попадал от долгого ожидания в холодной проточной воде, но она была невероятно рада. «Ладно тебе, прошло всего две минуты. вылезаем мы в безопасности!» Артем протянул ей руку, чтобы помочь подняться на берег, а Владислав тем временем окунулся и стал наполнять бутылки. «С этой водой мы потушим пламя». «Скоро рассвет, нужно поторопиться». Выбравшись из водоема, она указала наверх, где сквозь дым и мельтешение теней просвечивало уже подкрашенное сиреневым небо. «Хорошо, пока постой здесь, ты совсем ледяная», — сказал Артем, а сам спустился в реку. «Тебе будет тяжело нести сразу две полные бутылки, не буду набирать до конца». «Не выдумывай, я справлюсь». «Он прав», — сказал Владислав. «Вообще не обязательно наполнять их все. В тех, что мы не взяли, еще осталась вода». «Но там простая вода из колонки, она не поможет», — запротестовала Эмма. «Насколько я знаю, чтобы ее осветить, достаточно добавить несколько капель уже освещенной воды», — объяснил Владислав. «Да, кажется, я тоже слышал такое от мамы на крещение», — поддержал Артем. «Что ж, тогда давайте попробуем». Сдалась Эмма. Добежав до ведьминого места, ребята вылили четыре бутылки в костер, и Владислав, не теряя времени зря, снова ринулся к водоему с пустыми. А те, что несла Эмма, наполненные наполовину, ребята понемногу разлили по оставшимся, в которых была вода из колонки, и продолжали тушить. Пламя теряло свою дьявольскую силу на глазах и становилось все меньше, пока не осталось лишь несколько крошечных огоньков в центре ведьминого пепелища. А когда и они потухли, порывы холодного ветра устремились со всех сторон, неся с собой пыль, сорванные листья и ветки деревьев, закрутились мерчем над погашим костром. Все закрыли голову руками и пригнулись к земле. Что-то громыхнуло, посыпалось и загудело. Эмма подняла глаза и увидела, что посреди пепелища земля провалилась вместе с остатками костра и всеми принесенными предметами, которые не смог поглотить огонь, а на том месте образовалась черная воронка. Словно проснувшийся древний монстр, с мерным гулом она засасывала зловещие тени одну за другой в с грязью и листьями. Демоны дергались, хрипели, стонали, пытались вырваться, но неизбежно приходили к одному концу и, рассыпаясь на маленькие точки, исчезали в мрачной глотке преисподней. Когда все закончилось, ветер стих. Воронка затянулась, как рваная рана земли, вновь преобразовавшись в шарам из обугленной тверди такой же, какой она была много лет с тех пор, как сгорела ведьма со своим проклятым домом. Ничего не напоминало о произошедшем здесь только что, разве несколько обломанных ветром веток и пустые пластиковые бутылки валялись вокруг. Но даже деревья, стоявшие в непосредственной близости от пепелища, остались нетронуты призрачным огнем. «Что это было?» — ошеломленно проговорил Артем. «Какая нахрен разница? Главное, что она закончилась!» Выпрямляясь и отряхиваясь от грязи, отозвался Владислав. Над безмятежно спящим поселком занималась Заря. Мирон все еще лежал в отключке на заднем сиденье машины Артема, где оставил его Владислав. Райна устроилась впереди, как заботливая мамаша, то и дело облизывая Юши с его пострадавшей лапой. «Все спят. Будто ничего и не было». Оглядевшись, удивился Артем. «Вот и сматываем отсюда, чтобы так оно и оставалось» торопливо сказал Владислав и свистнул. Райно ко мне! Живо! Ну, бывайте! Я пешком!» Человек и собака зашагали прочь. «Спасибо!» Спохватившись, крикнула Эмма в квадратную спину Владислава, а тот, не оборачиваясь, вытянул вверх сжатую в кулак руку. Артем сел за руль и завел мотор, а Эмма залезла на заднее сиденье. Подумав, она решилась снять респиратор и попробовать привести чувство Мирона. Стала похлопывать его ладонями по щекам, брызгать водой. «Ну уже приди в себя!» «Где я?» Наконец промычал он, разлепляя глаза. «Где остальные? Все сгорело?» «Нет, все хорошо. Все кончилось», — успокоила она. Э, э а пахнет, как будто только все начинается». Скривившись, он схватил респиратор, лежавший на коленях Эммы, надел и снова улегся, больше не произнося ни слова. Артем отвез его домой, и уже там Эмма все рассказала про воронку, воду из реки и канувших в бездну демонов. «Все получилось? Они больше не вернутся?» — с надеждой спросила она, подытошив рассказ. «Не знаю», — устало протянул Мирон, приходящий в себя на диване. «Обряд не закончен. Если быть точным, его вообще не было. Я оказался в безвыходном положении и пошел на то, чего не должен был делать. Слишком самонадеянно». Ведь я не священник, не рукоположен, а значит, у меня нет власти изгонять демонов. И они это знают, как вы сами слышали. Что там, не у каждого священника есть благословение проводить обряд экзорцизма. Тем не менее, мы уничтожили артефакты и избавили от них пострадавшие семьи. Вам удалось ослабить демонов и загнать в ловушку с помощью освященной воды. Но где они сейчас? Надолго ли это? И что это вообще была за воронка, нельзя точно сказать. Возможно, она выпустит их через время. Возможно, она будет открываться и притягивать новую нечисть к этому месту. Надеюсь, конечно, что такого не произойдет. Но гарантировать ничего нельзя. Я постараюсь как можно быстрее договориться с другим священником, чтобы он провел обряд по правилам и довел дело до конца. Думаю, отец Леонид поможет найти кого-то. Это все, что я могу. Вы тоже уже сделали все возможное с вашей стороны. Эмма, тебе будет лучше перевести сестру в другую клинику и самой уехать отсюда как можно скорее и как можно дальше. Со временем она придет в себя. Кстати, что с браслетом? Так и не сняла? Он все равно больше не работает? Может, из-за того, что он намок в реке? Пожала плечами она и с улыбкой посмотрела на развалившегося в кресле Артема, все больше привыкая к его новой внешности. А тот ей подмигнул. Но пахнешь ты все еще не очень. Буркнул Мирон. Он уже успел сменить респиратор на привычную тканевую маску. «Самому не надоели твои шутки-самосмейки? Ничего нового!» Устало вздохнула Эмма. «Кто сказал, что это шутка?» Возмутился Мирон, и его брови подпрыгнули. «Ну уж точно я пахну получше, чем бальзам «Золотая звезда». Постой-ка, а может, дело в старомодных шмотках, которые ты нам дал, чтобы переодеться? Посвежее ничего не нашлось?» Эмма с показной брезгливостью взялась двумя пальцами за воротник чудного полосатого халата, хихикнула и чуть не упала с подлокотника дивана. — На вкус и цвет, но одежда чистая. — он развел руками. — Тот пес? Кем он был? Тоже демон? — снова направил разговор в серьезное русло Артем. — Понимаю, почему ты спрашиваешь. Он сражался, как живое существо, но испарился, как нежить. Я не встречался раньше с подобными тварями. Похоже, в мире еще много неразгаданного. Но, думаю, черный пес — это своего рода страж, слуга, который подпитывает место кровью. Нечто, не принадлежащее ни тому, ни этому миру. Своеобразное связующее звено. Что-то наподобие зомби. Нахмырившись, закивала Эмма. Ну, если уж совсем упрощать. — Кстати, а можно еще кое-что спросить? — взволнованно поинтересовалась она. Мирон вопросительно скинул подбородок. «Нательные крестики. Ты сказал, чтобы мы их надели, и помазал нас маслом. Но все-таки демоны смогли забрать нашу энергию, лишить сил. Получается, все это не работает? Или дело нас самих? С нами что-то не так? С вами точно что-то не так». Ухмыльнулся Мирон и вздохнул. «Удивительно, как люди слепы к чудесам. Вечно все усложняет. Если бы нательные кресты и масло не сработали, как ты выразилась, Одна из этих разъяренных тварей уже бы сидела в ком-то из нас. Это как минимум.